На живом хранении. 48 переломов костей черепа, множественные ушибы мягких тканей и разрывы внутренних органов. Примечание. Описанный случай действительно имел место быть в начале 1993 года возле станции метро Проспект Ветеранов. Сомневающиеся в количестве наживы хранений могут обратиться в прокуратуру Кировского района Санкт-Петербурга. Кевинов положил справку на стол. Ни в одном воспалённом мозгу писателя романов ужасов не возникнет такой сюжет. Ни в одном полицейском боевике нельзя увидеть того, что показывает сама жизнь. Страшная правда. Страшнее любого ночного кошмара. Нормальный человеческий ум просто не воспринимает такое. Homo sapiens человек разумный. Все с ужасом смотрят на соседей, не видя ужаса в своём доме. Этой зимой наставчик вырезали всю семью, даже собаку, из-за двух видиков и какого-то золота. На ветеранов хладнокровно перерезали горло мужчине, отказавшемуся выпить с убийцей стакан водки. А в лифтах убивают девчонок из-за дешевых сережек. Город затопила волна убийств. Смотрите, это все в вашем доме. А завтра волна захлестнет и вас. Не спасут ни бронированные двери, ни стражевые собаки, ни охранники-профессионалы, ни милиция. А убитый Полосков ехал покупать телевизор. По пути к метро сыграл в колпаке, страшная штука. Деньги на телевизор он выиграл в какую-то лотерею, проиграв при этом жизнь. Кевинов сидел в ИВС и беседовал с Максом. Примечание: ИВС — изолятор временного содержания. А босса вы вряд ли теперь найдете. Он уже был в ментовке в апреле. Влетел с обрезом. Его сначала арестовали и даже в кресты отправили, но потом на подписку отпустили. Он доволен был. Мы ещё смеялись, подписку, а не выезд из Питера дал, оставив при этом Свердловский адрес. А где он сейчас, я не знаю. Он в Казахстан собирался. Это ж он, гад, подбил нас на это дело. Ты из себя стрелки-то не переводи, сам хорош. Ты что на игле сидишь? Да. Вчера в камере ломала, на стену прыгал, печень думал вывалиться, но сейчас вроде полегче. Меня куда в кресты? Наверно. Но десять суток тут будешь. Ты догадываешься, что я с тобой не только об Босе приехал поговорить. У меня к тебе тоже интерес имеется. Да я всё про себя рассказал. А про других? А что про других? Я не знаю ничего. Жаль, что ты и не судимы, и многого не понимаешь. Не знаю, что до суда лучше всё рассказывать. Не следователю, нет. Нам, уголовному розыску. Потому что для тебя сейчас важнее не сколько сидеть, а как сидеть. то ли мужиком на зоне быть, то ли опущенным, то ли два пайка жрать, то ли из шизони вылазить. А это все в наших руках. Один звонок в опер часть и ты на коне, другой ты в дерьме. Понял? Мне не протокола тебя нужен, а разговор. Но я действительно ничего не знаю. Такую фразу я слышу от каждого задержанного, а одни через 10 не успеваю показания записывать, когда он на своей шкуре поймёт, куда попал. И совесть моя чиста. И тебя это ждёт, потому что ты убийца. И сколько бы тебе не влепили, жизнь мужику не вернёшь. Поэтому я не буду вскакивать по ночам и мучиться угрозениями, как там мальчик на зоне. Неплохо ли ему? Не погорячился ли я? Если дошли мои слова до тебя, вопрос по существу. Бойцы, которых водители убивают,